Глава 37. Я была несправедлива, госпожи Ерон. Признаю это. Все-таки она любит свою дочь. Прежде всего она мать. А ты ее ни капельки не интересуешь. Ах, тебя это сдевает. Ты сам не знаешь, чего тебе нужно. А во всем виновата мама. Это она вбила мне в голову такие мысли. Да уж этого я ей никогда не прощу. Зачем ей понадобилось расторгожить меня? «Вот ты все одна да одна, то у него работа, то он где-то пропадает». А я ей говорю, «Ну и что ж, если ему нравится бродить по лесу, по полям, прогуливаться в одиночку». Дениза совершенно права. «Ты медведь, настоящий медведь». «Ах, да не перебивайте меня, подожди минутку. В какой то веки увидишь тебя. Можно было ожидать, что ты обрадуешься, наконец-то все помилились». «Да, как бы не так. Вот и пойми что-нибудь в мужчинах». Произнеся эту речь, Полета легла в постели, и погасила свечу. Пьер погрузился в размышления о женской непоследовательности. Острота положения была понятна только ему одному. Нельзя сказать, чтобы эта комедия ему не нравилась. Но при всей своей испорченности он предпочел бы обойтись без предполагавшегося на следующий день обеда в честь приезда супруга госпожи Пейерон. Вот еще нудище. Всего доброго будут провозглашать тосты за вновь обретенный семейный мир, за клеветанный добродетель, за супружескую любовь. Он тихонько засмеялся, уткнувшись в подушку. — Что ты сказал? — послышался в темноте сонный голос Полетты. Вер не ответил и долго вслушивался в тишину. Только дядюшка был по-настоящему рад примирению, ибо мог теперь, не опасаясь нагоняя, болтать с хорошенькой дачницей. В день обеда он уделил немало времени своему туалету, ему вспоминались всякие старинные арии, и безбожно фальшиве он привесело их насвистывал. Радовалась и Жанна, за которой по случаю примирения ухаживали обе старшие девочки. С утра уже стало ясно, что с госпожой Даниберье трудно будет сладить. Для начала полята сделала ей сцену. Старуха готова была признать свою ошибку, но в принципе она считала себя правой. Плюс, конечно, она не пожелала участвовать в празднике по поводу примирения. Родная дочь предпочитает ей чужую женщину. Прекрасно, не беспокойтесь, мать слова не скажет. Слава Богу, не вчера родилась. Неблагодарности на своем веку немало изведала. На этом разговор между старухой и дочерью, происходивший за утренним завтраком, закончился. Погода была великолепная. Небо чистое, температура идеальная, после грозы невыносимая жара спала. Но Немного позднее утром произошло первое столкновение между госпожой Донбирьо и ее братом. Ссора произошла около огорода, куда госпожа Донбирьо пришла нарвать цветов Мальвы. Она отделала себе из них целебный отвар, который ей ставили ежевечернее на столик рядом с ночником. Ноги у нее были совсем плоские. Кроме того, она еще не оправилась от странного припадка, случившегося накануне. И на душе у нее было тревожно. Она решила никому ничего не говорить, не придавать значения своему недомоганию. Однако смутное предчувствие опасности звучало в каждом ее слове, оправдывая его резкость. Когда брат ей противоречил, она думала, если б он знал, и испытывала какое-то горестное удовлетворение от чувства своего превосходства. «Да ну вас, в конце концов!» — воскликнула она, потрясая своей тростью. «Вы мне все смешны!» «Ах, до чего вы мне смешны!» Что же ей сказал граф? «Ничего или почти ничего!» — коротко сообщила предстоящему о деде. «Отлично!» Дети заблудились на горе в грозу и ливень, мы за них тревожились, но ведь они благополучно возвратились, все трое здравы и невредимы, теперь за них нечего бояться. Все это так, но разве мой милейший зять прекратит из-за этого свои шашни? Ведь нет, правда? Перестань, Мари, лучше признай, как все мы признали, что ты ошиблась, как все вы признали. «А кто это вы? Слепая и глупая девчонка, да старый факт, которого любая смазливая бабенка умильными улыбочками превратит в настоящего осла? Мари, Мари, Мари тут ни при чем. Факты сами за себя говорят. Над моей дочерью насмеялись, насмеялись. Нельзя же было допустить, чтобы госпожа Демберье омрачила празднество. Полетта вторично попробовала объясниться с матерью и всячески старалась поставить на своем. «Ты, мама, отдаешь себе отчет, какое это произведет впечатление, если тебя не будет на обеде?» «Прекрасно отдаю себе отчет и буду очень этому рада. А ты, дорогая дочь, вообразила, что я соглашусь присутствовать на вашем безнравственном и смехотворном торжестве». «Неужели же я сяду за стол с любовницей моего зяки?» «Да-да, я знаю, что говорю». Полетта очень рассердилась. «Ну и пусть сумасшедшая старуха сидит у себя в комнате. Нечего и уговаривать ее». Спор перешел в ссору. Госпожа Дамберье не привыкла к тому, чтобы дочь оказывала ей сопротивление. Такая дерзость раздосадовала ее». А к досаде примешивалась тревога. Все вспоминался вчерашний припадок. Стоит сослаться на него, и она одержит победу. Но признаться было страшно. Все же она сказала. Ты к тому же я хочу пораньше лечь в постель. Вчера вечером мне было нехорошо». Поретто не стала расспрашивать, решив, что этими словами мать признала свое поражение. И ответила дерзким тоном. «Ну что ж, мы скажем, что тебе не здоровится». Мать опустила голову. В середине дня приехал Пейерон. Сейчас же Ивонна пришла за Паскалем и Жанной. Под деревьями на чугунном столе расовался подарок, который Эрнест Пиерон привез из Леона жене и дочери. Граммофон. Вот радость. Паскаль никогда не видел вблизи граммофона. Прямоугольный ящик из красного дерева, На нем цилиндр, а над цилиндром металлический рупор. Спереди механизм, который надо заводить плечом. В объеместой шкатулки выстроены в ряд целых пять цилиндров в жестяных футлярах. Разумеется, граммофон сейчас же пустили в ход. Прежде всего, конечно, поставили Марсельезу, потом Пицчикато из балета «Сильвия» и Соло на цитре в исполнении профессора Вермсера, марш воробушков. Шум привлек всех обитателей замка, понятно, кроме бабушки. Даже прислуга пришла послушать. Госпожу Меркадье очень развеселило, что на одном из цилиндров был романс. Когда зацветает сирень в исполнении певца Меркадье. Какой же ты меркадье? Неужели наш папа? Зачем же ты, Пьер, скрывал, что у тебя такой прекрасный тенор? шуткам не было конца. Пейрон хохотал до слез. Пьеру уже это совсем не казалось забавным. Граф полюбопытствовал, сколько стоит граммофон? 147 франков. Да это просто дар. И притом можно платить в рассрочку. Порядка болтала с бланш, а тем временем в граммофоне какой-то детский голосок распевал. Дождь идет пастушка. Но что за прелесть эти граммофоны? Вот такая музыка мне по душе. не очень длинные песни. А если надоест, можно остановить. И какой выбор? Тут и серьезная музыка, и легкая, и какой-нибудь монолог. Не то что слушать Мейера. Кто это Мейер? Один знакомый. Приятель моего мужа. Еврей. Бланш посмотрела на мужчин и приложила пальчик к губам. Тише, дорогая, тише. Не говорите о евреях. Мой муж дрейфусар, и, по-моему, при вашем дяде не стоит заводить разговор о евреях Право же, как в граммофоне очаровательно поет ребенок. Собьется, смущенно остановится, опять начинает. Все так естественно. По просьбе восхищенных слушателей этот цилиндр ставили несколько раз. не мой миломан. Монолог с аккомпанементом корнета Пистона имел меньше успеха. Но госпожу пирон забавляла радостное возбуждение детей, восторге полеты и Грасса. Эрнест Пейрон беседовал с Пьером Меркадье на всевозможные темы, однако от внимания Бланш не ускользнуло, что ее дочь далеко не так увлечена новинкой, как Ивонна и Паскаль. Она стояла у стола, Время от времени заводила ключом граммофон, но была какая-то задумчивая, странная и почти ни с кем не говорила, что творится с девочкой. Бланш даже спросила об этом украдко Ивону. «Да ничего особенного», — ответила Ивонна, — верно опять поссорилась с Паскалем. «Может быть и правда все дело в этом?» Разумеется, в репертуаре оказалась и Ария Ториадора из Кармен. Перед обедом госпожа Пейером немножко прошлась по парку со стариком сент вилем Тем временем ее муж сидел в тени деревьев. «Дорогой граф, сказала Бланш, — «вот и конец всей ссоре. Может быть, вы скажете мне теперь по секрету, из-за чего сыр -бор загорелся?» И она с лукавой смешкой посмотрела на своего спутника, ждала, что он сейчас сочинит. Но он не захотел лгать. "Дас, дас, мадам, А вы не растернетесь? Видите ли, моя сестра уже не молода. Воображение у нее разыгралось. Она внушила дочери, что мой племянник и вы... Ну, что у вас ним? Вы меня понимаете? Нет, честное слово, не понимаю. Боже мой, как это трудно сказать. Она вообразила, что меркадье и вы... Что меркадье... Ах, вот что... Понимаю. Какой ужас. «Но скажите, вы-то, вы ей не поверили?» Она остановилась и трогательно в своем волнении взяла его за руки. Бедняга графа от смущения не знал, куда ему деваться. И на этот раз солгал. «Нет, нет, конечно, не поверил!» «Как я рада!» — воскликнула она. «Если бы вы хоть на минуту поверили такой гнусной клевете, я, думается, никогда в жизни не стал бы с вами разговаривать. А да ведь вы знаете, я очень люблю вас. стоит терзался тысячу мук, был счастлив этим объяснением в любви и стыдился, что заслужил его ценой ужи Он залепетал какую-то невнятицу, бланш чуть отвернулась, чтобы скрыть улыбочку, ее эта сцена восхищала. А правда, думала она, удивительно приятно солгать без всякой цели. Но за обедом она решила держаться на чеку. «Вы извините меня», — сказала она, — «мы с вами еще поговорим об этом в другой раз, когда Эрнест уедет. Ведь теперь я опять чувствую доверие к вам». Она лукаво подчеркнула слово «доверие», — «и о многом хочу с вами поговорить. Мне так нужен друг, с которым я могла бы открыть душу». Друг, который знает жизнь. Я так одинока, бесконечно одиноко. Старик с великим волнением подсловал ей пальчики и страшно разгневался на себя, как мог он подозревать такую прелестную женщину, любовница меркадье. А почему же не папы Римского? Да разве такая женщина может влюбиться в какого-то меркадья? Сюзанна сидела На низком кресле, в большой гостиной, где уже заперли ставни, хотя на дворе еще не стемнело, лампы не были зажжены, и свет проникал в комнату только через застекленную дверь, выходившую на крыльцо. Закинув ногу на ногу и обхватив руками колено, девочка о чем-то думала. «Сюзанна, я тебе сто раз говорила, не сиди нога на ногу!» Девочка вздрогнула и быстро обернулась. Она не слышала, как в комнату вошла мать. Глаза у нее были полны слез.